Ответил я ей по своему обыкновению едко. Может, я и ограничен, но меня устраивает увиденное. Что же до экспедиции к далеким звездам? Давай для начала отправимся в мою спальню в Баумергарте, до которой рукой подать, и испытаем друг друга на прочность. А теперь прими нормальный вид, чтобы я смог взять тебя за руку. Такой рост неудобен, да и кровать тебя не выдержит. Да и вообще, при подобных различиях наше соитие едва ли возможно. Ильдафонс презрительно заявила Лорио. Ты гнусный старый сатир. Вижу, что ошиблась в оценке твоей персоны. Тем не менее, ты должен употребить все свои силы на службу нашему делу. С этими словами она величественно прошествовала прочь в теряющуюся в изгибах и пересечениях плоскостей даль и с каждым шагом становилась все меньше и меньше, то ли из-за перспективы, то ли потому, что становилась ниже ростом. Она шла задумчиво, почти вызывающе. Поддавшись порыву, я пустился в погоню. Сначала исполненной достоинства неторопливой поступью, затем ускоряя шаги, еще и еще, и в конце концов без сил повалился на землю. Лорио обернулась и обронила. Вот видишь, в какое унизительно глупое положение завела тебя твоя собственная низменная натура. Она взмахнула рукой и метнула сквальм, который попал мне по лбу. «Теперь ты можешь вернуться в свой дворец», – надменно заявила она и с этими словами удалилась. Очнулся я на кушетке в своем кабинете. Сию же секунду разыскал в библиотеке том Каланктоса и предпринял все рекомендованные им профилактические меры в полном объеме. «Очень странно», – заключил Реальто. «Интересно, каким образом кто с нею правился?» «Мы поступим так же, как он», — поднял палец вверх Ильдефонс. «Надо сколотить надежную и неутомимую подпольную группу». «Все верно, но где и как?» «Занзель сквальмирован, и он определенно не одинок в этом». «Принеси-ка сюда свой дальнозор». Давай узнаем, насколько скверно обстоят дела. Быть может, кого-то еще можно спасти. Реальто прикатил богато украшенный старинный столик, навощенный до почернения. Ну, с кого начнем? Давай попробуем верного, хотя и склонного к таинственности, Гильгеда. Он человек проницательный, его не так-то легко обвести вокруг пальца. Наши надежды могут не оправдаться, предостерег друга Реальта. Когда я в последний раз его видел, стремительность и его языка могла бы позавидовать взволнованная змея. Он коснулся одного из волнистых гребней, которыми были украшены края столика, и произнес заклятие. Появилось миниатюрное изображение Гильгеда в домашней обстановке. Гильгет стоял в кухне своего особняка Трум и распекал повара. Вместо привычного сливого красного костюма на нем красовались широкие красно-розовые панталоны, стянутые на талии и лодыжках кокетливыми черными бантами. Черную блузу украшал десяток искусно вышитых красных и зеленых птиц. Кроме того, Гильгет сменил прическу и теперь носил волосы, собранные в пышные букли над ушами. Удерживали все это сооружение на месте две роскошные рубиновые шпильки, а венчало прическу шикарное белое перо. «Быстро же Гильгетт покорился диктату высокой моды», – заметил Реальта. Ильдофонс вскинул руку. «Слушай». С экрана донесся дрожащий от гнева тонкий голос Гильгеда. Заросло с сажей и грязью. Может, во время моего предыдущего получеловеческого существования такое и годилось, но теперь все изменилось, и я вижу весь мир, включая и эту кошмарную кухню, в совершенно ином свете. Впредь я требую неуклонного соблюдения порядка. Все углы и поверхности необходимо отдрать до блеска, а то ишь развели тут грязищу». Далее, произошедшая со мной метаморфоза может кое-кому из вас показаться странной, и полагаю, вы начнете отпускать дурацкие шуточки. Так вот, у меня исключительно острый слух, и шутить я тоже горазд. Реальто коснулся гребня, И изображение Гильгеда померкло. Прискорбно. Гильгед всегда был франтом. Да и настроение у него, если припомнишь, иной раз менялось непредсказуемо. Что ж, ничего не попишешь. Кто следующий? Давай заглянем к Эшмелю. Уж он-то никак не мог так быстро скатиться в ренегатство. Гиальта коснулся выступа, и столик показал Эшмеля. Тот стоял в гардеробной в своем дворце Сельсоум. Прежде облик Эшмеля славился полной и абсолютной контрастностью. Правая сторона тела была белой, а левая черной. В выборе одежды он руководствовался тем же самым принципом: Хотя покрой ее нередко бывал причудливым, а подчас и фривольным. Наиболее вдумчивые из коллег Эшмеля нередко высказывали предположение, что посредством такого приема Эшмиэль символизировал единство противоположностей, царящее во Вселенной, и в то же время давал понять, что внешняя красота служит источником бесконечного разнообразия. Все эти лица считали посыл Эшмейля глубокомысленным, но чересчур оптимистичным, хотя сам Мак неизменно отказывался давать этому собственное толкование. Примечание автора. Осквальмировавшись, Эшмейль не утратил вкуса к разительным контрастам. Однако теперь, похоже, пристрастия его разделились между такими тонами, как синий и лиловый, желтый и оранжевый, розовый и коричневый. Именно в эти цвета были одеты манекены, выстроенные вдоль комнаты. На глазах у Реальта с Эшмель принялся прохаживаться, приглядываясь то к одному из них, то к другому. Ни один его не впечатлил, и сие обстоятельства, очевидно, привело мага в состояние нескрываемого раздражения. Ильдофанс тяжело вздохнул. Эшмиэль определенно потерян для общества. Давай стиснем зубы и посмотрим, что стало с Гортианцем и Дульчелоло. Столик показывал одного волшебника за другим. И в конце концов у Реальта с Ильдофонсом не осталось никаких сомнений. Асквальмация поразила всех до единого. И ведь ни один даже не на йоту не расстроен. Упиваются осквальмированностью, будто это благо. Разве мы с тобой стали бы так себя вести? Ильдофонс поморщился и дернул себя за светлую бороду. Просто кровь в жилах стынет. «Значит, мы остались одни», – задумчиво протянул Реальто. «И решение предстоит принимать нам». «Это не так-то просто», – по некоторым размышлении отозвался Ильдефонс. «Удар нанесен. Будем ли мы отвечать на него ударом? И если да, то как? И вообще, зачем? Мир доживает последние дни». Но к сути проблемы это не относится. Я Реальта, и подобная бесцеремонность меня оскорбляет. Ильдефонс задумчиво кивнул. «Важное замечание. Я Ильдефонс и не уступаю тебе в горячности». «Более того, ты Ильдефонс-наставник и должен употребить законную власть». Ильдефонс взглянул на Риальто из-под снисходительно полуопущенных век. «Совершенно верно! И я возлагаю обязанность притворять мои указы в жизнь на тебя!» Риальто пропустил это высказывание мимо ушей. «Я тут подумал о камнях Иона!» Ильдофонс выпрямился в своем кресле. «Что ты задумал?» обязан объявить конфискацию камней Иона у всех осквальмированных из политических соображений. Тогда мы устроим хроностазис и отправим Сандестинов забрать камни». «Идея хорошая», – кивнул наставник, – «но наши товарищи нередко проявляют недюжинную изобретательность в выборе тайников для камней». «Должен признаться», – ответил Риальто. В одной маленькой слабости. Для меня это нечто вроде интеллектуальной игры. За многие годы я определил местоположение всех камней Иона, находящихся в распоряжении членов нашего объединения. Ты, к примеру, хранишь свои в сливном бачке в уборной за рабочим кабинетом. «Это недостойно Реальта!» Впрочем, в сложившихся обстоятельствах следует побороть щепетильность. Итак, настоящим я конфискую все камни Иона, находящиеся в собственности наших бывших товарищей, подвергнувшихся влиянию магии. Теперь, если ты будешь так добр воздействовать заклинанием на континуум, я вызову моих сандостинов Ошерла, Сика и Олфига. «Можно привлечь к этой задаче и моих топа с Бельюмом!» – поддержал наставника Реальта. Конфискация прошла даже чересчур гладко. «Мы нанесли мощный удар», – заявил Ильдефонс. «Теперь наша позиция ясна. Мы бросили захватчицам бесстрашный и открытый вызов». Реальта осмотрел камни, хмыкнул и нахмурился. Нанесли удар, бросили вызов. И что дальше? Ильдофонс раздол щеки. Самым благоразумным решением было бы затаиться и переждать, пока Мерта не уйдет. Но если она отыщет нас и вытащит из укрытий, Буркнул Реальто, на нашей репутации можно будет поставить крест. Калан с определенно не стал бы так поступать. Тогда давай подумаем, как поступил бы Каланктос, сказал Ильдефонс. Неси абсолюты под Жора! Он посвятил Мирта целую главу. Прихвати еще декреталии Каланктоса, и, если есть, Каланктос средство и образ действий. За я еще не занялась. Небо над Вильдой окрасилось оттенками сливового, аквамаринового и темно-розового цветов. Реальто захлопнул железную обложку декреталей. Ничего, Каланктус описывает неукротимый женский дух, но как бороться с ним не упоминает. Я тут наткнулся на один любопытный отрывок, заговорил Ильдофон, слиставший учение Каланктоса. Каланктосо уподобляет женщину Чиаейскому океану, который гасит яростный напор антиподального течения, огибающего мыс прям, но исключительно в хорошую погоду. Если ветер хотя бы немного меняется, На поверхности безмятежного с виду океана вздымается десяти или даже двадцати футовый вал, несущийся вдоль берегов мыса и обратно, сметая все на своем пути. Когда же равновесие восстанавливается, океан, как и прежде, мирно принимает течение. Ты согласен с такой трактовкой женской души? «Не во всем», — склонил голову Реальта. Ктос иногда грешит гиперболизацией, и это всего лишь один из типичных примеров, тем более, что он не предлагает никакого плана, способного сдержать вал или хотя бы направить его по другому пути. Судя по всему, предположил наставник, он не склонен к попыткам обуздать эту волну, предпочитая преодолевать ее на крепком корабле с высокими бортами. «Может, оно и так», – пожал плечами Реальта. «Я небольшой любитель завуалированных иносказаний. Эта аналогия совершенно бесполезна. Она предлагает нам не пытаться противопоставить Мирта свою силу, а плыть по волнам накопленной ее энергии, пока та не выдохнется, и тогда мы, подобно крепким кораблям, Благополучно продолжим свой путь, сухие и невредимые. Опять-таки продолжал сомневаться Реальта. Образ красивый, но ограниченный. А Мерта, между тем, демонстрирует разностороннюю мощь. Ильдефон согладил бороду и устремил вдаль задумчивый взгляд. «И впрямь невольно задаешься вопросом?» Не проявляются ли эти пыл, изобретательности, неутомимость в ее повседневной жизни? Иными словами, не отражаются ли они на ее поведении в области? «Я улавливаю нить твоих рассуждений», – прервал друга Реальта. «Полагаю, это более чем вероятно». Ильдофанс с грустью покачал головой. «Иногда мыслям не прикажешь». Из мрака вылетела золотая мошка, облетела вокруг лампы и вновь скрылась в темноте. Реальто мгновенно насторожился. Он подошел к двери и громко крикнул. «Кто здесь? Говори, а не то мы подпалим тебе пятки и пустим плясать Тарантеллу!» «Придержите свои заклятия!» — раздался голос. «Это я, Лехустер!» «Входи!» На пороге кабинета хромая показался Лехостер. Перья на его плечах намокли и слеплись от грязи. Весь его вид олицетворял крайнюю усталость. В руках он нес мешок, который с явным удовольствием бросил на кожаный диван у окна. Ильдофонс неодобрительно свел брови. «Ну, наконец!» «Мы сегодня ночью не раз могли бы прибегнуть к твоему совету, но тебя нигде не было. Ну и что скажешь?» Реальто передал Леху -стару крохотную рюмку аквавита. «Вот, это придаст тебе сил. Пей, а потом рассказывай». Лехустер осушил рюмку одним глотком. «Забористая штука». Рассказать мне вам почти нечего, хотя я избил сбился с ног, улаживая необходимые дела. Все осквальмированы, кроме вас двоих. Мирта, впрочем, считает, что прибрала к рукам все ваше объединение. «Что?» — воскликнул Реальта. «А нас она что, сбросила со счетов?» «Неважно. Лехостер протянул ему пустую рюмку. Будь так добр». Далее. Мирта присвоила все камни Иона. «Ошибаешься!» – лукаво усмехнулся Ильдофонс. «Мы первыми догадались завладеть ими. Вы похитили пригоршню никчемных стекляшек. Подлинные камни забрала Мирта, включая и те, что принадлежали вам с Реальта, а вместо них оставила подделки». Риальто бросился к корзине, где лежали мнимые камни. «Эта гнусная ведьма хладнокровно обокрала нас!» – простонал он. Лехустер кивнул на мешок, который сбросил на диван. «На этот раз мы ее перехитрили!» «Вот ваши камни!» «Я стащил их, пока она принимала ванну!» «Предлагаю послать в положить на их место фальшивки!» Если поторопитесь, то еще успеете. Мирто подолгу засиживается перед зеркалом. А настоящие камни пока припрячьте в каком-нибудь тайничке между измерениями, чтобы никто их больше не увёл. Реальта вызвал своего сандостина Бельюма и отдал ему соответствующие распоряжения. Каким образом Каланктуса удалось расстроить планы этой кошмарной ведьмы? Обратился Ильдефонс к Лехостеру. «Сия история до сих пор покрыта пеленой таинственности», — отвечал тот. «По всей видимости, Калангтус воспользовался каким-то сугубо личным методом воздействия и приструнил Лорио».